Глава двенадцатая. Политика. Фалько проснулся с какой-то очень хорошей мыслью. Или не с мыслью, но просто состоянием души. Он не сразу, но вспомнил, кто он теперь, где он, и что Лиза очнулась. Была слаба, говорила, что чувствует боль, но беседовала совершенно разумно, в своей ни на кого не похожей манере. Он чуть приоткрыл глаза и повернул голову. Спит. Просто спит. И как же это хорошо. В умывальне была вода, оделся он быстро и тихо, Выскользнул в гостиную и прикрыл дверь. Неплотно, чтобы слышать, если вдруг что. В гостиной негромко разговаривали Тилечка, Антонио и брат Василио. «Господин Фалько, доброго вам дня!» просияла улыбкой телечка Подхватилась и выскочила куда-то наружу. Остальные тоже поздоровались и рассказали, что все спокойно, что пришел вчерашний целитель и не велел будить Лизу ни в коем случае, что брат Джон Франко успешно командует здешней кухней и что Карло Рецци просил сообщить, когда Фалько поднимется. Антонио высунулся наружу и передал кому-то сходить до господина мага. Все это было хорошо. Тилечка вернулась с подносом, аккуратно поставила на стол перед Фалько. Все как надо. Пару, пара свежих булочек, вяленое мясо, сыр, масло. Брат Джанфранко передал, что ждет ваших пожеланий. Улыбнулась она и тоже села. «Тилечка, я вроде вчера посылал сюда каких-то людей, которые умеют таскать подносы, и что там еще нужно? Ты почему опять все сама?» Фалько строго глянул на нее. Интересно, насколько сложно переделать в принцессу такую вот девочку. Впрочем, зачем? Она хороша такая, какая есть. Мне приятно принести вам завтрак, вот и все, — обезоруживающе улыбнулась она. И пока я при вас, я хочу делать это сама. Вот как оказывается, что-то новое в его жизни. Кому-то приятно принести ему завтрак. А брат Василио и Антонио еще и как-то понимающие с ней переглядываются. Паршивцы. «Как госпожа Элизабетта?» — спросила телечка просыпалась ночью. «Уф, это хорошо», — улыбнулась она. «Но господин Виттелио сказал ее не будить, пусть сама». Тем временем Карло Рецци пришел и что-то говорил мальчишкам на входе, судя по голосам там Тамгалюта и Руджеру, а потом вошел и оглядел всех. «Фалько, сегодня ты выглядишь более пристойно, нежели вчера. Это хорошо, потому что у меня не самые радужные новости». И принялся рассказывать о слухах, которые наловили на утренних рынках в городе. Болтали, будто во дворце творится что-то вовсе неладное, что там засела тёмная тварь. Это чистая правда, только твари уже нет. Что дворец напрямую связан с морем, секретным подземным каналом. Полуправда, скажем так. Что по тому каналу во дворец проникло морское чудовище и обосновалось там навсегда. Бред, конечно, если не считать морским чудовищем его, фалька, морского сокола. И то насчёт навсегда он бы поспорил. Что его милость Голиэльму помер, но так паршиво, что об этом молчат что жив, но им управляет не то тёмная тварь, не то морское чудо из предыдущих историй, что сам превратился не то в чудовище, не то в тёмную тварь, как и его сын. Мальчик мой, ты же понимаешь, что это народное творчество следует прекратить. Чем скорее, тем лучше. И как ты предлагаешь это сделать?» усмехнулся Фалько. «Я ничего не предлагаю. Я только смотрю и вижу, как Фару погружается в пучину. Не думал, что доживу до такого дня. Но к делу». Гулиэльмо велел позвать совет десяти к нему в полдень и очень просил тебя тоже прийти. Вот так, велел и очень просил. Или это домыслы старого Карла, или политика того же Карла? Какой темной твари ради мне туда идти? Это раз. И что слышно от лучей, с которыми мы договаривались о продолжении совместных действий? Это два. Магистра в Гулиэльмо тоже вежливо попросил прийти. Лично связался с каждым. Правда, зеркало держал я, но вызывал и говорил он сам. Фалько вздохнул. Он терпеть не мог большую политику. Сколько сейчас времени? Полчаса до полудня. Далее Антонио и Тилечко помогали ему одеться в парадное. В обычном решать проблемы сподручнее, но в приглашенное общество нужно являться так, чтобы у смотрящих не возникало сомнений. Ни в чем. Попутно велел переодеться Серафина и Галлиотта. Отец одного в совете, дядя второго – первый человек в Кайне. Иметь при себе такое вот сопровождение полезно, раз уж нет под рукой ни Габриэля, ни Матео, ни Дамиана. Фалько уже практически ушел, когда на пороге комнат появился целитель Виттеллио. «Ваша милость», – кивнул он. «Есть ли новости?» «Есть, и приличные», – Фалько рассказал, как Лиза просыпалась ночью. Целитель испытал видимое облегчение и подтвердил, что шансы хорошие, успели вовремя и все идет как надо. А дальше уже нужно было отправляться к Гулельму. Карло Реце отправился тоже, куда ж без него. Когда они вошли в спальню драгоценного брата, на ближней колокольне как раз начали бить полдень. Очень хорошо, тем более, что все остальные уже собрались. Гулельмо выглядел ровно, как вчера. Или даже хуже. Вчера у Фалька к моменту их встречи взгляд основательно замылился. Его усадили, под спину натолкали подушек и постарались уменьшить боль, которую тот, очевидно, испытывал. На собравшихся вокруг стоило посмотреть. Магистр сияния Джакопо Маринаро, самый старый, наравне с Карло. Магистры света и луча, Лука Асканию и Джеронима Торрента. Молодый и весьма серьезный. И совет. Лично из всей этой компании Фалько знал Рикардо Марцио, несостоявшегося тестя, отвечающего за финансы государства. Паоло Санторо, владельца всех стекольных мастерских острова Ветри, потому что были у них совместные торговые дела. И Аньоло Легато, который заправлял в арсенале и на верфях. Морского сокола строили под его самым пристальным наблюдением. Когда Гулельмо узнал, что ненавистный брат получил корабль с верфи Фару, его, говорят, чуть удар не хватил. Может быть, лучше было бы, если бы хватил, но уж как вышло. Об остальных Фалько разве что слышал. Все они сидели на принесенных стульях вокруг кровати и хранили вежливое молчание. «Господа», — начал Гулельмо очень тихо, — «вам необходимо знать следующее». Мой сын Пьетро совершил недопустимое и скончался. Набранная им в последние два года тайная служба запятнала себя служением предвечной тьме, поэтому более не имеет никаких полномочий. По прогнозу целителей из Ордена Света мне осталось жить несколько дней, и я желаю пресечь любые вопросы о дальнейшей власти и ее законности. Вы видите сейчас перед собой моего старшего брата Марканджело Фарро также именуемого Танкредо Веласио, которое некоторые из вас знают лично, а остальные, я уверен, понаслышке. Я отменяю решение нашего отца, герцога Никола, о лишении моего брата всех наследственных прав, и таким образом он естественным образом сменит меня после моей смерти. У него есть наследники, так что род наш не прервется, и кровь наша по-прежнему будет править в фару. «Мой брат — человек бывалый и опытный. Он сталкивался как с врагами из плоти и крови, так и с темными тварями. Кроме того, он удачливый коммерсант и опытный путешественник с большими связями в разных частях обитаемого мира. Я думаю, лучше него никто не справится с нашими государственными делами. Благодарю, что выслушали и ступайте. а тебя я прошу задержаться». Взгляд уперся в фальку. Фалько дождался, пока все выйдут, подошёл к кровати и сел, чтобы Гулиэльму было проще его видеть. «Слышал?» — спросил брат. «Не глухой. Не рад?» «Чему тут радоваться, скажи? Я не следил за государственными делами последние полгода и не знаю, насколько они хороши». «Узнаешь, тебе ли не узнать?» «Не жалей их, понятно. Они думают главным образом о себе, но никак не о Фаро». «И от отчего же ты не сделал так, чтобы интересы Фару стали их интересами?» усмехнулся Фалько. «Или ты только кнутом и палкой больше не умеешь никак?» «Вот они все тебе уже очень скоро достанутся, а я с того света погляжу, кто кого. Они тебя или ты их?» «Что-то я сомневаюсь, что в предвечной тьме тебе предоставят такую возможность». «Ты не оставляешь мне шанса на лучшее». Гулиэльма улыбнулся, а выглядело это как оскал. «Думал, я пережил все свои чувства к тебе, но нет. Я по-прежнему тебя ненавижу. И надеюсь, что твое чувство долго не позволит тебе все это бросить. Но и прежней радости в жизни у тебя тоже не будет». «И с такой мыслью ты еще хочешь для себя какого-то приличного посмертия?» Фалька позволил себе изумиться. «Вообще тебя не должно волновать, что будет потом» ты этого уже не увидишь. И не узнаешь, нашел я во всем этом какую-то радость жизни или же нет. А если найду?» Он подмигнул злящемуся брату, поднялся и вышел наружу. Там образовалось что-то вроде приемной. Магистр Джако побеседовал с Карло Рецци. К магистру лучей присоединился Леонардо, и они что-то оживленно обсуждали с Аньоло Легато. Магистр Света стоял с парой, очевидно целителей, и обсуждал обезболивающие составы. Прочие разбрелись по помещению и просили арру, вина, воды, закусить и что там еще кому было надо. Мальчишки ожидали здесь же, и Серафина почтительно слушал мужчину, такого же светловолосого, как и он, с седыми висками, на вид одних лет с Фалько. Очевидно, это его отец, господин Адальберто креченца глава дипломатического корпуса. Про остальных потом можно будет разобраться, кто есть кто. Фалько вышел и прислонился к стене, скрестив руки на груди. Молча. Голиотто тут же подлетел и встал рядом. Серафина вежливо поклонился отцу и тоже подошел. Господа, пока мой брат жив, все разговоры о том, что далее, считаю преждевременными. Но если кто-то не согласен с его решением, то у нас есть еще одна кандидатура. Магистр Джакопа, я не ошибаюсь, в Ордене Сияния проживает светоч научной мысли и богослов Магнус Амброджо, который приходится мне племянником, ибо родился в семье нашей с гуляльмо сестры. И посмотреть так недобро. Магистр аж поперхнулся, как услышал это имя, особенно Просветоч. «Я не думаю, что Амброджо пригоден государственному управлению», – отрезал он. «Очевидно, вам виднее», – Палька поклонился ему. «Но рискну дать совет всем. Необходимо извещать население города о происходящих событиях, иначе они выдумают их сами, да такие, что нам с вами и не снились» не подскажете, кто ведает внутренними делами?» «Я, ваша милость», – учтиво поклонился стоящий неподалеку абсолютно лысый мужчина средних лет. «Амадео Риньяно» – к услугам вашей милости. Риньяно были при дворе, сколько Фалько себя помнил. «Не знаю, как вы это обычно делаете, глашатые перед дворцом, на площадях, намеренно распространяете слухи и что-то еще. В общем, нам всем будет проще, если вы этим займетесь». «Займусь», – кивнул тот без возражений. И отлично. А я бы сейчас желал побеседовать о рейде против темных тварей, о котором условились вчера. Джеронимо, Леонардо, господин Легато. Также нам понадобится поддержка священнослужителей, господин магистр. Это уже Джакобо Маринаро. Карло, ты бы подсказал нам, где все это можно обсудить? За чашкой ару и за обедом. И нам понадобятся подробные планы города. Джеронимо, Пандольфо у вас? У нас, кивнул магистр лучей. Вот и отлично, расскажешь. «Господа, прошу следовать за мной», — церемонно объявил Карло. Все они вышли и двинулись по коридору. «Ваша милость», — услышал Фалько сзади. «Ради всего святого выслушайте пару слов». Фалько обернулся. «Рикардо Марцио, неужели хочет что-то сказать?» «Слушаю, господин Марцио». «Убивать нельзя, можно смотреть и говорить». «Я очень рад, что вы целы и невредимы». «А я так как рад, вы даже не представляете», — усмехнулся Фалько. «Увы, вашей заслуги в том нет. Уйдите с моих глаз, хорошо? И не попадайтесь». Интересно, как там его дочь, жива ли вообще? О том, что Пьетро Фаро женился или женится, разговоров не было, и вестей не долетало. Конечно, с ним придется встречаться, но можно же постараться свести встречи к минимуму. А сейчас пойти уже дальше, решать простые и понятные вопросы уничтожения темных тварей и начать с тех необходимых ритуальных действий, с которыми нужно развеять над лагуной прах драгоценного племянника.